Глава четырнадцатая «Хочу предложить начать с кофе», — вдруг сказал Дар, отстраняясь и делая приглашающий жест в сторону небольшого столика у окна. «Я вижу, что тебе есть, что мне сказать, и полагаю, что лучше это сделать до еды. Выскажешься и спокойно позавтракаем». «А как же мудрая истина, сытая женщина, добрая женщина!» — приподняла бровь я, пытаясь скрыть легкое раздражение. «А ты странная леди, Адель!» Что сытая, что голодная, одинаково настороженная, — усмехнулся он. Как говорит Сара, не мы такие, жизнь такая, — подумала я, но вслух ничего не сказала. Мы подошли к маленькому столику у окна. На нем уже стоял изящный кофейник и две крохотные чашки из тончайшего костяного фарфора. За окном простирался заснеженный сад. Ветви деревьев были покрыты инеем. И все это напоминало сказочную картину. Дар предложил мне присесть. Первые две минуты мы молчали, лишь изредка переглядываясь. В этой тишине было что-то пьянящее. Я позволила себе не задумываться о правилах приличия и просто смотреть на него. Откровенно. Сколько хочется, столько и смотреть. На красивый, но хищный профиль. На аккуратно уложенные светлые волосы. Сегодня он был в темно-синем костюме, который подчеркивал ширину его плеч и стройность фигуры. Цвет идеально сочетался с оттенком его глаз и гармонично смотрелся на фоне белоснежного пейзажа за окном. «Как тебе кофе?» – первым нарушил молчание дар, поднося чашку к губам. «Как и положено. Я сделала глоток. Весьма специфический вкус коснулся языка, но послевкусие оказалось приятным. Горький. Это освежает восприятие». Кофе был крепким, с легким оттенком шоколада и пряностей. Аромат наполнял комнату, создавая атмосферу уюта. Итак, он побарабанил пальцами по столику, словно собираясь с мыслями. «Я должен принести извинения за некоторую резкость, которую допустил вчера». «Это когда?» – невинно уточнила я, хотя прекрасно понимала, о чем речь. «Когда грубо заткнул в лесу? Или когда, не спрашивая, тащил в особняк? Или, быть может, когда вломился в мою спальню, раздел и сказал спать?» «Надо было рядом лечь?» – серьезно спросил и Бесицкий, глядя прямо мне в глаза. Я едва не взорвалась. Кажется, я точно дымилась от возмущения. Гад, сволочь и мерзавец. Он, как никто, должен был понимать, что любая приличная девица после подобного обращения валялась бы в глубоком шоке. В совершенно законном в такой ситуации обмороке. А я, если честно, в глубинах души. Еще рассчитывала претендовать на гордое звание «приличная девица». «Ладно, ладно, не злись». Дар все же рассмеялся, но улыбка почти сразу пропала. Я был неправ. Очень неправ. По всем параметрам. Но, Адель, поставь себя на мое место. «Плохо получается», – сухо ответила я, делая очередной глоток кофе. «Так я помогу», – с готовностью предложил он, отставляя чашку. «Итак, Представь себе, что ты только что вернулась с пятичасового совещания. Решались там не самые приятные вопросы. А до этого ты в течение недели доблестно спасала из плена прекрасного принца, за которого очень хочешь выйти замуж. Так вот, пришла домой, стянула туфли, но даже поесть не успела, как поступает сигнал тревоги. И что видишь? Прекрасный принц твой посреди поляны с какой-то потрепанной иномирной девкой Лаорой. Суккубой, между прочим. «Адар!» – не выдержала я и прикрыла лицо руками. Комичность ситуации была почти на грани. «Так вот, Лаора висит на принце, Вся такая в беде. А вокруг еще какие-то бабы. Страшные, конечно. Но мало ли, принц непослушный. Вдруг решит, что страшные бабы все равно бабы. Фи, какая лексика! И ты, лорд, приличный мужчина!» Фыркнула я, опуская руки и бросая на него укоризненный взгляд. «Очень приличный. Потому я разогнал только нечисть, и даже инкуба из твоего особняка не выставил». Скрестил руки на груди дар. «Кстати, если ты еще не начала, то советую проникнуться моим либерализмом. Учитывая, сколько вокруг тебя крутилось конкурентов, я даже ни одному из них не устроил проблем со здоровьем. Сам восхищений от уровня доверия в нашей паре». Лаор, мой друг. Сухо напомнила я, стараюсь сохранить спокойствие. Именно поэтому ты приехала к Харвисам и представила его как жениха. Так было нужно, а точнее, так получилось. Хорошо, Идем дальше. На ситуацию с моей стороны мы посмотрели. А теперь давай заглянем с твоей. Слушаю. Хорошо. Итак, представь, что в твой дом вваливается друг, полуживой, а точнее, полумертвый. Это два разных процесса. «Не придирайся. Итак, вот он заваливается, и ты узнаешь, что в любой момент могут прийти желающие его добить. И для того, чтобы это предотвратить, надо прогуляться сто метров в сад». «Милая, если бы я был юной девой, и ко мне ввалился потрепанный нечистью друг, я бы подумала о том, кого могу попросить о помощи». «Вот я и подумала, потому спросила Фолю, что делать». «Так, для справки, у тебя есть я». Буквально в пяти минутах живу. А еще поставил к тебе в кабинет специальную артефактную станцию связи. Ты, — повторила я в том же тоне, — хочу напомнить, дорогой лорд Ибисицкий, что ты начал наше знакомство с того, что шантажом вынудил дать согласие на помолвку. Нужно было действовать быстро. А продолжил знакомство тем, что твоя названная дочь попробовала меня отравить. С Эвой уже была проведена разъяснительная беседа. И завершим интересным фактом, что я до недавнего времени считала тебя главным злодеем своего романа. В общем, очень сложно в кризисные моменты вспоминать в первую очередь именно тебя. Тебе нужно привыкнуть. «А что если я не хочу?» – тихо спросила я, отставляя чашку. «Что если в эти самые кризисные моменты я хочу сначала попробовать решить все сама? Даже вчера, Адар, у меня была призрачная стража». которая даже магистра Рэйвенса в свое время умудрилась выставить из особняка. «Да и у меня двенадцать искр». «Двенадцать! Я могу за себя постоять!» Дар внимательно посмотрел на меня. Его взгляд смягчился. «Я понимаю твое стремление к самостоятельности», – произнес он спокойно. «Но иногда помощь не помешает. Особенно если рядом есть тот, кто готов ее предложить». Повисла пауза. Я опустила глаза, рассматривая узор на чашке. Адар поднялся и одернул суртук. Его движение было полным достоинства и уверенности. «Как понимаю, главные темы у нас исчерпаны, так что можем приступить к завтраку». Его голос был спокойным, почти беспечным. «Что? Почему это исчерпаны?» Вскинулась я, удивление мгновенно сменилось раздражением. Моя рука непроизвольно дернулась, и чашка слегка зазвенела на блюдце. «Хочу напомнить, что ты обещал в более спокойной обстановке прояснить некоторые моменты». Его взгляд чуть прищурился. Уголки губ дрогнули в легкой усмешке. «Полагаю, если я невинно спрошу, какие, ты засветишь мне по лицу?» – спросил он с едва заметной иронией, склонив голову в бок и рассматривая меня внимательно, будто ожидая взрыва. Я прищурилась в ответ и мило улыбнулась. Приятно иметь дело со столь проницательным человеком. Адар вздохнул, покачал головой и сел обратно. Его взгляд стал серьезным, а лицо сосредоточенным. «Хорошо», – произнес он, сложив руки на столе и посмотрев прямо на меня. «Адель, ты помнишь, кто я по должности?» «Мэр столицы». «А по статусу? Что ты вообще обо мне знаешь?» Его пальцы коснулись подбородка. и он слегка наклонил голову, давая понять, что внимательно слушает. Я пожала плечами и ответила. «Богат, влиятелен, приближен к королю, по крови принадлежите к предыдущей династии хауситов, что была свергнута во время переворота». Он кивнул. Его лицо не изменило выражение, но взгляд стал глубже. «Верно, но благодаря тому, что силы хауситов в моей крови недостаточно для того, чтобы предъявить права на королевские артефакты». «Я живу и здравствую». Его тон был суховат, но в глазах мелькнула горечь. «Я бы сказала, что ты живешь вопреки этому факту, а благодаря тому, что в твоем владении алмазные копи, которые нужны его величеству». Он приподнял бровь, уголки губ снова дрогнули. «И тому, что, согласно завещанию в случае моей смерти, они отходят моей родне и соседней Исталии, добавил он. «В нашем королевстве же есть очень интересный закон». согласно которому в случае смены владельца предприятия все контракты не пролонгируются, а заключаются заново. И условия там могут быть отличны от предыдущих. Угу. То есть, если и Бесицкий скоропостижно покинет этот мир, то права на копи по сути, получит соседняя страна, которая такой лакомый кусок не упустит, тем более добыча проходит практически на границе. Идеальная причина для конфликта. Полагаю, что король очень тебя ценит. «Да, дорожит». Он слегка наклонил голову и усмехнулся. «Но я не подвожу. Со всей ответственностью служу Отечеству». «К чему ты ведешь? Эти долгие предисловия?» Я сделала небрежный жест рукой в воздухе, дав понять, что меня начинают утомлять такие разговоры. Мой вопрос был прост, в конце концов. Очень прост. Кто ты такой и что тебе надо? Он улыбнулся, склонив голову. Его глаза сузились. «Адель, давай на чистоту». Его голос стал мягким, но в этом мягком тоне чувствовалась стальная решимость. «Ты только что перечислила все то, чем я являюсь. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что у всех есть свои планы, амбиции, интересы. И, как правило, про это все рассказывают только самым ближайшим соратникам – друзьям. На крайний случай – любовницам». Я закатила глаза. Почувствовав, как растет раздражение. «Я очень хорошо дружу!» Мрачно ответила я, чувствуя, как внутри начинает закипать злость. Он откинулся на спинку кресла и усмехнулся, склонив голову. «Верю. У тебя большой опыт с магистром Рейвенсом и с Лаором Инкуэбом!» Его голос был пропитан тонкой насмешкой, и я почувствовала, как щеки начинают гореть от гнева. «Продолжайте!» сухо бросила я, вновь перейдя на официальное «вы», подчеркивая свою холодность. Он наклонил голову, его взгляд стал острее. «Если закончить мою мысль, как я могу быть с тобою откровенен, если ты не просто кокетничаешь и отказываешься выходить замуж, а изо всех сил сопротивляешься? Причем я уверен, что дальше будет больше». Его голос звучал спокойно, но в этой спокойной уверенности было предупреждение. «То есть ты мне ничего не расскажешь обманул получается он пожал плечами на лице мелькнула легкая усмешка вовсе нет я лишь прояснил ситуацию он откинулся назад скрестив руки на груди и улыбнулся с холодной уверенностью кое-что причем могу сказать я все равно на тебе женюсь я не могу тебя отпустить или кем-то заменить все что я могу предложить это выбор я смотрела на него Понимая, что этот выбор, скорее всего, совсем не в мою пользу. Вариант первый. Начал он. Его тон стал более серьезным. «Я все же не насильник, и, разумеется, не буду принуждать тебя. Потому брак мы заключим, но фиктивный. Ты просто получишь все привилегии леди Ибисицкой. А я то, что мне надо. Но вынужден сразу оговорить, что фиктивный брак не подразумевает твоей личной свободы. Моя леди должна быть безупречна в глазах общества». «А лорд?» – не удержалась я от колкости. «А лордам позволено больше», – усмехнулся он. Его взгляд стал хитрым, и я почувствовала, как он наслаждается своей победой. «Но не буду скрывать, я приложу все усилия, чтобы твоей личной жизнью стал именно твой муж». «Прелестно. Выбор без выбора. Но чисто из интереса стоит спросить». «Каков же второй вариант?» Он подался вперед. Его взгляд стал более мягким. Но в этом мягком взгляде была остальная решимость. «Ты добровольно станешь со мной рядом. Пойдешь по жизни. Станешь поддерживать и помогать. Как жена, подруга, возлюбленная. И тогда я расскажу тебе все». Я прищурилась, не совсем доверяя ему. «То есть мне нужно согласиться помогать в том, не зная в чем?» Адар улыбнулся. Его лицо стало чуть мягче, но взгляд остался таким же хищным и внимательным. Он выглядел красивым, но в этом хищном облике было что-то тревожащее. «Мне будет достаточно просто того, что ты будешь рядом. Поверь, с остальным я справлюсь сам». Я прикусила губу, чувствуя, как тревога медленно начинает наполнять грудь. Его уверенность была пугающей, и я не знала, стоит ли ему доверять. «Ты задумал что-то серьезное?» «Мне стоит опасаться?» Он улыбнулся. Его глаза сверкнули, но улыбка была холодной. «Конечно!» Он сделал паузу, будто наслаждаясь моей реакцией, и затем добавил. «Конечно нет!» Я сжала губы, собираясь с мыслями. «У меня один вопрос. Ты человек?» Спросила я прямо, не собираясь больше ходить вокруг да около. «И когда вы сражались, магистр Ревенс говорил, что ты такой же, как и он». Адар смотрел на меня долго, потом кивнул. «Говорил», – спокойно подтвердил он. «Надеюсь, ты не поверила. Хотя, как вижу, обратила внимание и запомнила. Я могу поклясться, что я человек. И я отсюда. Хотя, благодаря инкубу-то это уже проверила». Я вздохнула, пытаясь собрать мысли в кучу. «Согласись, слова князя нечисти – это то, к чему я не могла не прислушаться». «Касаемо же твоего ультиматума?» Замерла, не зная, как лучше выразиться. Он поднял руку, останавливая меня. Его взгляд был серьезным. «Я не ожидаю, что ты прямо сейчас дашь свой ответ», произнес мэр. Его голос стал мягче, а в глазах мелькнула тень понимания. «Я просто, так сказать, обрисовал ситуацию и предлагаю вернуться к этой теме на королевском балу в честь излома года. Согласна?» Я медленно кивнула. «Хорошо». Аристократ улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. «Тогда на ближайшие две недели вопрос закрыт», – заключил Дар. Я смотрела на него, пытаясь понять, что меня больше беспокоит. Его уверенность или моя собственная растерянность? Словно по сговору, на пороге появились лакеи, которые внесли в столовую блюда под сервировочными крышками. Вспомнила, как потрясающе здесь кормят. и почувствовала, что действительно проголодалась. Дар улыбнулся и сделал жест, приглашая меня к столу. Мы сели, и я заметила, как солнечные лучи играют на серебристых приборах и фарфоровых тарелках. Запах свежей выпечки и ароматных блюд разносился по комнате. «Адель», – начал он, разливая сок по бокалам. «Я рад, что мы можем спокойно поговорить. Мне действительно важно знать, что ты чувствуешь и думаешь. Мне важно, чтобы ты доверяла». «Доверие – вещь сложная», – заметила я, раскладывая салфетку на коленях. «Его не получить просто так». «Знаю», – серьезно ответил Адар. «Но разве мало того, что произошло в долине Хар? Да и после нее». Я взглянула на него, пытаясь понять, насколько искренние его слова. В глазах Ибисицкого не было привычной иронии, лишь спокойная уверенность. «Не знаю», – задумчиво отозвалась я. «Мой опыт, – говорит». что даже если человек производит впечатление твоего защитника, все может быть не так однозначно. Воспоминания о Рее до сих пор были скорее болезненными, чем неприятными. «Ты о магистре?» – догадался мэр. «Верно. Он исключение правил. Сумасшедший на всю голову». Я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло, а затем затихло. Разговор о прошлом заставлял чувствовать себя уязвимой. Словно понимая, что меня нужно отвлечь, Дар сменил тон и перешел к более нейтральной теме. «Какие у тебя планы на сегодня?» – светским тоном спросил градоначальник. Пожав плечами, я поддержала беседу. Думаю посетить деревню, которая является частью территории Харвисов. Отчеты по ней я видела, но в самой деревне так и не успела побывать. Нужно наверстать упущенное. «Могу предложить тебе свою карету», – предложил Дар. Дорога к твоей деревне не самая лучшая, а экипаж Кондрата был, несомненно, эффектным, но скорее паркетным. Я, конечно, гордая женщина, но еще и практичная. Застрять в какой-нибудь яме не хочу, а потому буду благодарна. Вот и чудесно!» – улыбнулся лорд Ибисицкий, но тотчас более серьезно добавил. «Что еще планируешь?» «Зарядить столбы по периметру поместья», – загнула я палец. проверить состояние родового алтаря и закончить ревизию в хозяйстве. Дар кивнул. Его взгляд стал задумчивым. «Все звучит логично и полезно», – произнес он. «Если тебе понадобится помощь, дай знать». «Дам», – коротко ответила я, поднимаясь со стула. Мы направились к выходу. На улице было еще прохладнее, чем утром, и я невольно поежилась, когда шагнула за порог. Карета стояла у крыльца. И сев в нее, я пообещала себе, что буду держать голову холодной и не позволю себе слишком сильно привязаться к этому человеку. Очертя голову, в чувства я уже бросалась. Ничем хорошим это не закончилось. Все в жизни проще, если меньше ожиданий. А значит, и меньше разочарований. Поездка до поместья заняла меньше десяти минут. Но если обычно экипаж, высадив меня, возвращался обратно в хозяйскую территорию, то сегодня они остались. Даже по-хозяйски направились в сторону конюшни. Видимо, лорд Ибисицкий и его помощник уже дали кучеру распоряжение. В особняке меня уже ждали. Прямо у порога стояла морель. А в воздухе парили Фоля и Сара. Последняя нетерпеливо шелестела страницами. Что за собрание? Удивилась я, снимая верхнюю одежду. Шубку у меня тут же приняла новенькая горничная. «Адель, у нас к тебе серьезный разговор», – выступила вперед мышка. От этого зависит благосостояние Харвисов, добавила княжуля.